Серфинг – это маятник, очень большой маятник уже, но он направлен против всех остальных маятников, деструктивных. Деструктивность их заключается в том, что они заставляют человека шагать в общем строю. Правило маятника звучит следующим образом – «Делай, как я». Это правило заставляет человека сойти с его жизненного пути и шагать в строю. Для того, чтобы отправиться своей стезей, необходимо выйти из строя и создать свой маятник, свою религию. Если вы станете фаворитом маятника, создадите свое дело, свою религию. Тогда вы будете на вершине пирамиды. Не в первых рядах этого строя. Так скажем, ну, конечно, в конечном итоге. Если вы звезда шоу-бизнеса, например, или модель, или звезда кино, вы окажетесь в первых рядах строя, поскольку этот строй начнет маршировать за вами, как за новым эталоном, за стандартом, за новым. Но прежде чем это сделать, необходимо именно выйти из строя и создать свой маятник. Я стараюсь жить в соответствии со своим кредо. Это означает, что если меня посещает душевный дискомфорт, я пытаюсь определить причину этого дискомфорта. Если я что-то говорю, это значит, что я говорю то, что я знаю. Если бы я при этом испытывал дискомфорт, я не мог бы себя чувствовать уверенно. Это значит, что мое состояние кредо было бы нарушено. И не думаю, что знание, которое имеет какую-то ущербность, какую-то трещину, может найти отклик у миллионов людей. Дело в том, что я... До недавнего времени не мог понять, почему мои книги, вернее Транссерфинг, поскольку Транссерфинг изобрел не я, я являюсь всего лишь навсего ретранслятором этого древнего реликтового знания. Так получилось, что информация приходит мне по некому каналу. Эту информацию, как могу, я ее передаю вам просто как информацию к сведению. Ваше дело решать, верная она или нет, принимать ее или нет. Так вот, большинство писем, которые мне приходят от читателей, едины в том, что читатели утверждают, что они все эти знания будто бы уже знали, как древние души, и только сейчас как бы вспомнили, когда перед ним все разложили по полочкам. Люди воспринимают это знание как свое. Именно поэтому оно имеет успех. Если бы я был одинок, совершенно одинок, и просто вещал бы в пустыне, это было бы другое дело. Я мог бы сомневаться сам, и меня можно было бы судить, что я вещаю, верно или нет. Однако, во-первых, все подтверждается практикой. Во-вторых, поскольку люди принимают это знание как свое, а все мы с вами древние души, которые прошли путь длиной в тысячелетия предыдущих воплощений, поэтому можно сказать с уверенностью, что просто я знаю, что говорю, и говорю то, что знаю. Я стараюсь о них не думать о таких вопросах например кто я такой есть что такое душа что такое бог все что я вам сказал это лишь примитивная модель модель разума модель трансерфинга она неправильная и не неправильная. это всего лишь один из аспектов реальности но она работает эта модель И этого вполне достаточно. А те вопросы, которые нам непонятны, ну, я не увлекаюсь ни мистикой, <coughs> ни философией. Я как-то устал от размышлений по поводу, как устроен мир, и от самокопания. Я над этими вопросами Попросту не заморачиваюсь. Я человек практический. То, что приносит практический результат, то мне интересно. Остальное все уже давным-давно сказано в различных интерпретациях, как кому угодно. Так что, на мой взгляд, критерий правильности и нужности – это единственная практика, практическая ценность. Я с ним не борюсь, поскольку бороться с чем-либо, как я уже говорил, бессмысленно. Когда вы боретесь с миром, он борется с вами, поскольку это зеркало, верно? Я не хочу быть котенком, который бьется лапками о зеркало. Потом, с маятниками бороться тоже бессмысленно. Чем... Больше усилий вы прилагаете в этой борьбе, тем больше услуг вы оказываете маятнику, поскольку он питается вашей энергией, ему только того и нужно. Счастливия, как-то, как и любой человек, когда пошел поток восторженных писем, конечно, у меня были такие маленькие нехорошие мыслишки чувство собственного значимости. Но это быстро прошло, поскольку я этим быстро присытился к своему удовольствию, к счастью, точнее, как бы и перестал, в общем-то, реагировать. То есть, в общем-то, меня возвели на пьедестал и сделали из меня какую-то фигуру, которой я, по сути дела, не являюсь. Однако я оставлю, остаюсь обычным человеком с его слабостями и недостатками. Так что и меня маятники очень хорошо катают на качелях. И я делаю ошибки, продолжаю их делать. Я не идеален. Вам только посоветую одно. Не судите себя за ошибки. Позвольте себе роскошь делать ошибки, ошибаться. Не нужно бороться ни с собой, ни с окружающим миром. Когда вы прекратите свою битву, вы обретете свободу. В том числе и от таких вещей, как тщеславие, комплекс вины, комплекс неполноценностей и подобные чипы которые сидят в голове. Я не то чтобы боюсь, я не хочу дожить до тех лет, где старость становится в тягость и себе, и окружающим. Когда ты больной, когда ты ни на что не способен. Есть два варианта для людей моего склада либо прожить всю жизнь на полную катушку вспыхнуть как спичка и сразу же сгореть но по полной программе либо жить долго и полноценно получить все от этой жизни ну а получить все можно при, при каком условии что есть высокий жизненный тонус когда Вы способны творить, когда вам после работы не хочется всего лишь навсего опуститься в кресло перед телевизором, а хочется чего-то еще, и когда у вас есть возможности для реализации ваших желаний, тогда это и есть настоящая полноценная жизнь. Натуральные продукты лично мне дали вот этот высокий жизненный тонус. Я себя ощущаю гораздо лучше, чем это было, скажем так, лет 30 назад, когда я, будучи подростком, тоже имел избыток энергии. Там, допустим, пытался, грубо говоря, свернуть себе шею, делая сальто с трамплина на горных лыжах. Раньше занимался горными лыжами. Так вот, по сравнению с тем, что... То есть, какое состояние у меня было тогда, по, вообще по тонусу, по энергетике, я чувствую себя сейчас гораздо лучше. Так что в этом отношении... Просто понимаете, когда отказываешься от мертвой пищи, конечно, поначалу это кажется дико. Хочется чего-то вкусного поесть, кругом все едят, все пьют, все это вкусное. Однако, вы знаете, когда постепенно переходишь на натуральную пищу, вы для себя делаете одно открытие. Оказывается, мертвая пища, она ужасно невкусная. Я, например, не занимаюсь чистым сыроедением на данный момент. В мой рацион входит сыр сырые морепродукты. Это сырая рыба, сырые креветки, кальмары сырые. Вы можете провести эксперимент. Поешьте хотя бы в течение месяца все эти продукты в сыром виде. А потом попробуйте их сварить. И вы поймете, какой отвратительной гадостью вы раньше питались. Но, правда, для этого нужно их уметь готовить. Во-первых, естественно, необходимо избавиться от паразитов, которые вы уже имеете. Во-вторых, питаться преимущественно натуральными Преимущественно растительными продуктами, чтобы не появились паразиты новые. Потому что, допустим, та же сырая рыба, сами понимаете, можете заразиться чем-нибудь. Однако, допустим, креветки или кальмары, на них выжимается треть лимона, добавляются специи, не соль, конечно, соль. Солить хочется мертвые продукты. Живые продукты солить нет никакой необходимости. Они сами вкусны по сути своей. Вам может показаться, что салат из помидоров, огурцов, несоленый, невкусный? Да. Дело в том, что соль – это вредная привычка. От нее очень легко избавиться. Достаточно помучиться 3-4 дня без соли. Я уверяю вас, после этого короткого Промежутком учения вам не потребуется никакой соли. Соль также, как и соли, растворенной в воде, о которых я говорил, не усваивается организмом. Она им только выводится. Или же откладывается на стенках сосудов, что совершенно нам ни к чему. Так что, когда отказываешься от синтетических продуктов, появляются новые удовольствия. Такие вот, как сырые продукты. Допустим, можно есть сырые желтки. Опять же, боязнь заразиться чем-нибудь. Но, если вы при этом употребляете в пищу такие элементарные вещи, как чеснок, перец острый, хрен, лимонный сок, а также... Такие вещи, как арбузы, дыни и многие другие натуральные овощи и фрукты, практически все они обладают антипаразитарными свойствами. Поэтому, если в вашем рационе преобладает натуральная растительная пища, вы можете смело есть сырые креветки, сырые кальмары, сыру, сырую рыбу. Но не речную, конечно, не пресноводную. Не советую прикасаться вообще к пресноводной рыбе. Самая экологически чистая на данный момент пища и натуральная, это та, которая происходит из моря. Это морепродукты, в том числе морские водоросли. Все остальное имеет либо химическое загрязнение, либо уже генное, ну, естественно, информационное. Информация маятников, деструктивная. Вот эти вот Деструктивные кредиты, которые нужно возвращать с процентами, которые убивают ваши жизненные силы, заставляют ваш организм очень быстро стареть. Ну, по-моему, к этому нечего добавить. Вы можете сами попробовать, убедиться. Любовь – это очень личная вещь и очень индивидуальная. Лично я не разделяю ту точку зрения, что нужно любить весь мир, типа Хари Кришна, Хари Рама. Любовь всеобщая ко всему, на мой взгляд, не имеет смысла. Любить можно конкретного человека. А любить человечество вообще, я не понимаю, как это возможно. Может быть, это свойство человеческой психики, индивидуально чисто. Но трансерфинг – это чисто индивидуалистическое учение. Оно для вас лично. Оно не для коллектива, не для общества. Оно направлено на то, чтобы вырвать вас из матрицы из системы и сделать из вас личность индивидуальную. Единственное, что можно сказать, если вы посылаете в мир добро, оно к вам вернется. Если вы посылаете в мир любовь, оно тоже к вам вернется. Однако насиловать себя любовью, вы сможете это делать? Насильно любить тех, кого вы ненавидите. Почему я должен любить тех, кого я ненавижу? Почему я должен поставлять вторую щеку? Насильно заставить себя любить невозможно. Можно вбить себе в голову, что всеобщая любовь – это правильно и полезно. Так нужно делать. Но подчеркиваю, нужно жить в соответствии со своим кредом. Если душа у вас горит любовью ко всему миру, ко всему человечеству, при это прекрасно. Вы обязательно создадите себе уникальный слой мира, который засияет, как радуга после дождя. Это будет ваша уникальная планетка, чудесная, красивая, радостная, полная любви. Однако остерегайтесь, Насильно себя заставлять любить, если вы этого в душе не хотите. Потому что будет разлад. В зеркале вы получите утрированный образ, извращенную картину. Еще более извращенную, чем это ваша искусственная любовь. Если вы повелись на лозунг «Возлюби ближнего», Любовь к Богу не должна быть насилием. Любовь к человеку, к человечеству вообще тоже не должна быть насилием к себе. Это ваше чувство, которое идет из души. Если же оно неискренно, не нужно из него делать искусственно вот эту любовь. Понимаете? Единственное, чего не следует делать, чего следует опасаться, это излучать ненависть, негатив, критиковать, осуждать. Вот этого действительно опасаться нужно. Сохранять хотя бы нейтральную такую позицию. Тогда вы избавите себя от массы проблем. Но ежели вы будете себя заставлять любить, потому что так надо, Повторяю, вы получите извращенную картину в слое вашего мира. И вы будете даже не по... вам будет даже непонятно, какова природа этой извращенности. Сложный вопрос. На самом деле я испытываю не то чтобы счастье, но удовлетворение уж точно. Я забочусь о своем мире, мой, мой мир заботится обо мне. Мне приносит удовлетворение то, что мое добро, которое я положил в сторонку и отошел, приносит людям реальную пользу. И мне приходят тысячи писем благодарных от людей, жизнь которых изменилась в лучшую сторону. И это, конечно, здорово. Это мне приносит радость, и если это так можно назвать, я, конечно, счастлив. То есть без этого мой мир был бы пустой. На этом я заканчиваю свою обзорную лекцию. В книгах вы получите все подробные инструкции и объяснения. Книги называются ⁇ Трансерфинг реальности ⁇ который состоит из пяти томов. ⁇ Вершитель реальности ⁇.⁇ Форум сновидений ⁇ или ⁇ последнее издание ⁇ Обратная связь ⁇ называется. ⁇ Практический курс трансерфинга за 78 дней ⁇.⁇ Карты таро трансерфинга ⁇ Превратник вечности. В этих книгах вы найдете все вопросы, все ответы на вопросы, которые у вас возникли или возникнут впоследствии. Хочу поблагодарить вас за внимание, а также принести свои извинения за то, что я сижу перед вами в очках. Это объясняется тем, что мне совершенно не хочется, чтобы Меня узнавали на каждом углу. Вы сами должны понимать, что это сильно усложнит мою жизнь. Желаю вам удачи.